в ноябре 1916 года в армии принимал участие в октябрьской революции в Донбассе с февраля 1918 года командовал красногвардейским отрядом в Бахмуте Артёмовск затем стал комиссаром Новомакеевского района комендантом центрального штаба Красной гвардии Донбасса В 1918 году участвовал в обороне Царицына, впоследствии занимал ряд руководящих постов. В боях проявил мужество, награждён орденом Красного Знамени. В октябре 1924 года назначен помощником командующего. В декабре 1934 года заместителем командующего войсками украинского округа. С мая 1935 года командующий войсками Харьковского военного округа был членом Военного совета при наркоме обороны СССР. Пометка Сталина против фамилии Дубового в том роковом списке стоила последнему жизни. 30 июня В 1937 году был арестован и начальник штаба Харьковского военного округа Комдив Соколов Соколовский, уроженец села Вышевичи Киевской области, окончивший в 1927 году военную академию Красной Армии. После некоторого сопротивления Соколов Соколовский признал себя виновным что и было занесено в протокол допроса. Вопрос. Вы обвиняетесь в участии в антисоветском военно-троцкистском заговоре. Признаете ли себя виновным? Ответ. Да, признаю себя виновным в том, что являюсь участником антисоветского военно-троцкистского заговора. В него я был завербован в том, В июле 1935 года бывшим командующим Киевским военным округом Якиром в его служебном кабинете. Во время отъезда из Киева в Харьков Якир назвал мне участников заговора Сидоренко, комдив 6-го корпуса, Гермониуса, Бутырского и Подчуфарова. Аннилина и его зама Орлова. Якир дал мне задание прислушиваться к Дубовому, Берёскину, Туровскому, заявив: "Это свои люди". Из всего дал понять, что они тоже состоят в заговоре. Как видим, эти отрывистые, не конкретные показания, скорее намёки, и всё же их было достаточно, чтобы таким образом расширить репрессии. Названные люди были арестованы. НКВД чистила Харьковский военный округ. Были репрессированы почти все начальники управлений штаба Харьковского военного округа. Преобладающее большинство работников политправления, командиры и политработники корпусов, дивизий, полков. Из каждого наследства вытягивали всё новые и новые фамилии. Так бывший начальник культпросвет отдела политуправления Харьковского военного округа, полковой комиссар Иванов Иван Сергеевич, на допросе 14 июня 1937 года назвал до десятка участников заговора. Таким образом, Искусственно создавались группы врагов народа. На них и списывались неудачи и просчёты хозяйствования. К примеру, 29 сентября 1937 года был арестован начальник ветеринарной службы Киевского военного округа бригадведврач Нуромский Алексей Константинович и обвинён в том, что являясь участником военно-фашистского заговора, производил бактериологическую диверсию, направленную на уничтожение конского поголовья. На допросе, датированном 13 октября 1937 года, Нурамский виновным себя не признал, но 3 дня спустя заявил, что был вовлечён Военно-фашистский заговор Якиром и проводил вредительскую работу, для чего завербовал 14 человек подчинённых вет в России. Массовый падёж скота, бывший на Украине, списали на вредительство. Нурамского расстреляли как участника заговора вредители. Почти все ветврачи в округе тоже были репрессированы. А линия врагов народа поднялась выше. Был расстрелян начальник ветеринарного управления Красной Армии, репрессированы многие начальники ветслужбы округов. Органы НКВД Харьковской области расширили заговор, захватив и гражданскую ветслужбу. Так 3 ноября 1937 года было истован Врач Харьковского НИ экспериментальной ветеринарии Тамарин 24 апреля 1938 года он умер в Лукьяновской тюрьме Киева.